71. Придется сбивать плитку в ванной. В саду начнет скапливаться строительный мусор. В тот день, когда Вивьен и Филипп соберутся ломать крышу второго этажа, вы будете готовы. Родриго в последний раз вернется под брезент. У себя в комнате вы достанете светлое платье матери Елены из шкафа. Вдохнете еще раз его аромат, смешанные с запахом их стирального порошка. Вы наденете платье. Оно идеально обнимет ваше тело. Прямо в платье вы растянетесь на кровати и будете ждать, как Льюи, когда наступит ночь. Семьдесят второе. Вскоре после полуночи вы встанете. Достанете из холодильника остатки еды. Приготовите первый сэндвич и положите его в полиэтиленовый пакет вместе с бутылкой воды, ножом и мотком веревки. Затем вы сделаете еще два сэндвича, для которых возьмете еще один пакет. Возможно, вы помните слова Льюи о еде, о необходимости запасаться ею чтобы сохранить для себя возможность в нужный момент действовать. И это ровно о том, что вы делаете сейчас, о запасах, необходимых для будущих действий. Если все эти указания Льюи нам порядком надоели, надо признать, что мы сохранили некоторые изречения и еще вполне можем ими пользоваться. Поднимитесь на второй этаж, и идите в комнату Елены. Она не проснется, когда вы возьмете ее на руки. Родриго будет ждать вас в гараже. Брезент у его ног будет похож на застеленную постель. Вы выйдете на улицу. Сосед за оградой, стоя на коленях, будет при свете переносного прожектора возиться у своего мотоцикла, который со стороны покажется полностью собранным. Вы подумаете что в этом бьющем снизу свете его доброжелательный вид, запомнившийся вам с того далекого майского дня, когда вы только появились здесь, пропал окончательно. Увидев, как ваши три силуэта ныряют в сиянии его прожектора, он встанет и спросит у Родриго, не его ли это Сузуки припаркован напротив? Родриго молча продолжит идти. Сосед перешагнет через ограду и преградит ему путь. Он будет настойчиво спрашивать «Откуда этот Сузуки?» «У нас тут поблизости такую модель не продают. Где вы ее купили? У Филибера?» «Потому что у Филибера спортбайков не найти». Сосед повернется к мотоциклу Родриго. «Нет, этот мотик точно не из тех, что продаются тут у нас». «Где вы его купили?» Когда сосед задаст этот вопрос, вы заметите, что в левой руке он держит железный пруд. «Это же модель для езды по бездорожью», — продолжит он. «А у Филибера там все больше кастом байки. Родриго сохранит спокойствие. Он махнет подбородком в сторону мотоцикла соседа. «Какого он года?» Сосед помолчит а потом скажет настороженным голосом 96 -го. Родриго незаметно даст вам знак пройти за ним и ждать его у Сузуки. Он продолжит разговор с соседом. «Ну и нравится вам триумф, как Марка?» «Ну, конечно, она мне нравится», — зло ответит сосед. «Почему она должна мне не нравиться?» Родриго фыркнет и слегка улыбнется вы будете уже в 10 метрах от мотоцикла. Родриго снова заговорит, не сводя с соседа взгляда. «А в чем у вас там проблема?» Сосед замнется. Он будет по-прежнему стоять на дорожке, сжимая в руке металлический пруд. И вы увидите, обернувшись, что на самом деле это весьма внушительный вороток. Вы почти подойдете к мотоциклу Родриго, Голова Елены все так же будет покоиться у вас на плече. Сосед скажет, что никаких проблем нет. Мотоцикл как новенький. Мне осталось только отрегулировать карбюратор. А потом сразу же добавит. А что, дама уезжает? С малышкой? А хозяева знают? Да, конечно, скажет Родригу. У этих старых байков регулировка карбюратора. Мучительное дело. Все это знают, но не иначе, как есть люди, которые любят тратить время зря. «Что я точно знаю», — грубо скажет сосед, — «так это то, что ваше лицо не внушает мне доверие. «Понятия не имею, что вы тут задумали, но я привык смотреть в оба, когда имею дело с проходимцами на спортбайках». «Как удачно совпало», — парирует Родригу, — «потому что мы...» Мы терпеть не можем парней, которые разъезжают на таких вот махинах, как ваша. И он, согнув ногу, одним движением перекинет ее через ограду и толкнет триумф в бок. Тот медленно повалится на землю, как раненый бык. Сосед заорет и бросится поднимать мотоцикл. В это время Родриго подбежит к Сузуки, запрыгнет на него и пустит из-под колес дым, а вы уже успеете сесть сзади на мотоцикл минуту или около того ранее, поднять глаза на второй этаж дома, опасаясь, как бы шум никого не разбудил, и увидеть в окне вашей комнаты сына, слегка освещенного прожектором соседа и смотрящего на вас. Он следит за вами, как будто вы опасное животное. Он видит свою сестру у вас на руках, за спиной у Родриго. Не сводите с него взгляда, как бы бросая ему вызов. Сможет ли он поднять тревогу? Он смотрит на вас, видит, как дым, поднимающийся из-под заднего колеса мотоцикла, раздувает светлое платье, которое его мать надевала несколько дней назад. И вы кажетесь ему красивой, Вне всякого сомнения, он совершенно зачарован. Не отводите глаз, вы знаете, что в то мгновение, когда оборвется натянутая между вами нить, он придет в себя. Бросится в коридор и разбудит родителей. Дым наполняет ваши легкие. Ваши ноги в сандалиях обжигает жар колеса, продолжающего шлифовать асфальт. Родриго переключает передачу, и внезапно мотоцикл срывается с места. Ваше тело отбрасывает назад. Вы хватаетесь за Родриго. Елена просыпается, но ничего не говорит. Она видит, что вы смотрите на ее брата и засовывает слабые руки в карманы костюма Родриго. Сосед позади вас завел свой мотоцикл, а вы в мгновение ока, оказываетесь у первого поворота, и вам больше не видно сына, вы по-прежнему слышите шум мотоцикла соседа, но вам не страшно, вы обнимаете Родригу и обнимаете Елену, зажатую между вами. Вы в последний раз едете по улицам этого района, который больше никогда не увидите. Вот и второй поворот, и школа пения, Родриго замедляет ход, и вы замечаете, что окно разбито в дребезги. Сосед приближается к вам, но вот уже он остается позади, и с каждым поворотом, с выходом из каждого поворота отстает все больше. Вы едете по главному проспекту, и впереди вас тротуары, забиты шумящей толпой. Жители высыпали на улице, но какие-то фигуры все еще выбираются из домов. Вдалеке кричат люди, окна разбиты. Женщина в ночной рубашке внезапно падает на лужайку своего сада. И тут по ушам бьет шум мотоциклов, оглушающий шум десятков мотоциклов, которые разъезжают по району, выскакивают со всех сторон, из-за деревьев, с задних дворов, из распахнутых гаражей. И повсюду на них, заводя мотор, Забираются быстрые тени, забираются по двое, а между ними вопят дети, и Родриго едет зигзагами по суматошным улицам. И вы встречаетесь взглядами с теми, кто, как и вы, старается уехать отсюда как можно скорее. На них кидаются жители, и им нужно успеть их оттолкнуть, прежде чем дать полный газ. Среди оглушительной мешанины шума моторов и детских криков Сосед появляется в начале улицы и тоже начинает ехать зигзагами. Родриго ускоряется, и вместе с ним устремляются прочь и другие мотоциклы. Вы замечаете во вспышке фар человека с черными волосами и ребенка, которого он отводил в школу. Они оба прижались к водителю, низко-низко пригнувшемуся к рулю. В конце проспекта... Вы теряете его из виду. Пятый поворот, и в глаза бросается пылающее очертание общественных бань. Шестой поворот, и фасад здания сверкает перед вами в последний раз. Вот вы и покинули пределы района. Вот вы на длинном участке четырехполосной дороги, которую наводнили мотоциклы. Расстояние между которыми, впрочем, вскоре начинает увеличиваться а сосед теперь не более чем далекая фара, просто точка. Родриго мчится дальше. Родриго мог бы ехать всю ночь. Родриго не снижает скорость. Вы думаете об исходящем от сына запахе кожаного меча и о мотоцикле соседа, о блестящей краске на мотоцикле соседа. Говорите себе, что у Родриго мотоцикл новее, что он едет быстрее, что Родриго лучше водит, говорите себе, тихонько смеясь, что поставили на правильную лошадь и тотчас же вспоминаете суматоху и всех тех, кто на своих мотоциклах старается, как и вы, как можно скорее оставить позади свой район, где все, наконец, пришло в движение. Может быть, вы думаете о том, как просыпаются родители Елены об их всклокоченных волосах и фланелевых пижамах. А потом вы больше ни о чем не думаете. Вы позади Родригу. Родриго прокладывает вам путь. Вы еще не закончили, но вы движетесь в верном направлении. И Родриго жмет на газ, разгоняется еще больше, и электрические столбы мелькают вдоль дороги. А впереди уже начинает вырисовываться темная полоса леса которые фара мотоцикла через несколько часов найдет и обшарит, разрывая мрак, как охотничий фонарь. 73. -е. Вы проедете с Родриго по буграм и ухабам. Ваше сердце, которое будет то взлетать, то падать, узнает все эти дороги, по которым мы так часто ездили плечом к плечу, В поисках скорости и адреналина. Елена потрет глаз и еще крепче ухватится за Родриго. Лес ночью покажется вам огромным, его будут пронизывать шум моторов и лучи света. За последним сужающимся поворотом появится поляна, вытянувшаяся перед стеклянным фасадом клуба, наподобие озера. Родриго остановится не сразу а только проехав еще несколько десятков метров. Вы будете трястись вместе с ним. Он будет искать опору среди затвердевших комьев земли, с трудом маневрируя, но приближаясь к широким окнам клуба, тем самым, за которыми сидел Странт, окнам, которые заливали зал прямым светом. «Все-таки здесь очень интересный свет», — говорил Странт. «Вы различите в свете фар следы нашей жизни того времени. Пол, усланный спальными мешками, бутылки пива и журнальные вырезки на стойке. А на этажерке, в глубине зала, нашу коллекцию пластиковых посеребренных кубков с именами самых быстрых из нас. А это Парден, Скай, Мизаль. Там же в глубине На большом столе будут стоять резальные машины и принтеры, а также остатки нашего запаса бумаги. Вы подумаете о том, что последние слова Льюи по-прежнему находятся где-то здесь, среди записей, сделанных с на листочке, теперь валяющемся на полу или в каком-то журнале или нацарапанных на обороте Бердекеля. «Родриго не сразу выключит мотор. Вы будете делать то же самое, что и все вокруг вас. Вы поднимете Елену и поставите ее на землю. Тени мотоциклов и детей вытянутся в беспорядке по бугристой земле. Елена будет послушно выполнять ваши краткие указания. «Это та полянка с ежиками?» – испуганно спросит она. «Вы заметите?» что она перестала говорить «паянка», и это вас опечалит. Да, это она. Вам захочется поправить ее кофту, провести рукой по ее волосам или погладить по щеке. Вы дадите ей полиэтиленовый пакет, приготовленный для нее согласно нашим инструкциям. В нем будут лежать нож, веревка, бутылка воды и сэндвич. Вы скажете ей ждать вас здесь. Но до этого еще раз повторите сказку. Эту историю маленькой девочки, которая проводит ночь в лесу. Вы расскажете ей об оленях, ежах, филине. Посмотрите вокруг и никого не увидите. Ни оленей, ни ежей, ни филинов. А только плачущих детей. И пролетающих над вашими головами ночных мотыльков, серебристыми крыльями. Вы доведете историю до конца, не обращая внимания на шум моторов, на Родриго, который замрет на мотоцикле и будет ждать, когда это будет сделано, как и все остальное, на Родриго, тоже работающего уже долгое время и имеющего столь же четкие инструкции, как ваши, так что он будет ждать, Когда вы закончите рассказывать, когда Елена возьмет книгу Странда, отпустит вашу руку и смирится с тем, что вы уедете. Она сделает несколько торопливых шагов за вами, а потом резко остановится. И посреди треска моторов вы услышите шуршание ее полиэтиленового пакета. 74 -е. Когда вы выедете из леса, у вас появится чувство, будто вы покидаете место, которое никогда не должны были покидать. Вам послышится, что кричит Елена, но никто не будет кричать. Вы будете слишком далеко. Вы встретите еще один или два мотоцикла. Вам захочется повернуть назад, но никто не будет кричать, и будет слишком поздно. Родриго затормозит лишь проехав пятьдесят километров, он повернет вправо к металлическим очертаниям круглосуточной заправочной станции, увенчанной светящимися вывесками. Вы почувствуете себя потерянно среди этого призрачного света. Подумаете о Елене, оставшейся в темноте, и, подняв голову, увидите Луну. Но это вас не успокоит. Родриго остановится у колонки, и очень высокий, нескладный тип зальет ему полный бак. Вы спросите, есть ли у него кофе. Он скажет вам, машина там и махнет в сторону здания. Вы подумаете о Елене. Представите ее одну, без шума моторов, среди детей, оставленных глубокой ночью перед окнами клуба. И это будет нормально. Эти механические мысли не должны вас волновать. Вы пойдете выпить кофе. Родриго присоединится к вам. Некоторое время вы будете вместе расхаживать перед холодильными витринами. Никого не будет. Родриго покажется вам усталым. Вы вернетесь к мотоциклу, у которого по-прежнему будет ждать высокий парень. Он, понимающий, вам улыбнется. Огонь! «Время фейерверков!» Вы не поймете, что он имеет в виду. Тогда он повторит «Огонь!», потом выпучит глаза, зажмет язык между зубами и вдруг, резко взмахнув руками, с детской заразительной радостью крикнет «Бум!» и сунет вам в бок канистру бензина. Вы возьмете канистру с собой, сядете на мотоцикл, И Родриго заведет мотор. Вам станет интересно, что сейчас произойдет с человеком, которого вы оставляете позади. Вот, пожалуйста. Он решительно закроет станцию. Подойдет к мусорному баку. Достанет оттуда кусочек картона. Вынет из кармана зажигалку. Крутанет колесико и подождет, когда картон загорится. Если он улыбнулся, когда увидел вас, так это потому, что он вас узнал и знает, что если вы здесь, если Родриго здесь, если Сузуки здесь, значит, все идет полным ходом. Все стало принимать осязаемые очертания, и что правда была за Льюи. Нужно всего лишь самоорганизоваться. Когда станция загорится, вы будете уже далеко. Ваш бак полон, Родриго поддаст газу, большого взрыва не будет, но все уже будет идти полным ходом. И, по словам Льюи, если что-то одно не удастся, получится другое. Главное, что имеет значение, — это количество. Вот о чем вы подумаете в этот момент. Вы будете держаться за костюм Родриго, Его галстук будет биться на ветру у него за плечом. А между им и вами будет теплое пространство, где сидела маленькая девочка, которую вы взяли под свое крыло, словно птенчика. Шутка в духе Льюи, особенно если взмахивать локтями и кричать «Пи-пи-пи!» Такая вот джоук, типичная для Льюи. Но все... No more, птенец! Никакого больше птенца между вами и Родриго, только канистра с бензином и свежесть ночи. Его сосредоточенность и ваша. 75. -е. Вы приедете к гостинице в четыре утра. Припаркуетесь у главного входа. Это будет не такая же гостиница, как та, в которой Лесли Джонс и Хуан Габриэль Палмерос окажутся в начале их истории. Но все же некоторое сходство будет. Может быть, вблизи к дороге и неоновые вывески? Вы попросите номер 111. Портье, одетый в черный жилет и белую идеально выглаженную рубашку, молча протянет вам пластиковую ключ-карту. Вы улыбнетесь ему, и он улыбнется в ответ. И вы замрете перед этим пустым оскалом, пытаясь отгадать, хочет ли этот человек вам помочь. Родриго возьмет вас за локоть. Номер 111 находится на первом этаже, в конце главной части здания. Вам понадобится чуть меньше трех минут, чтобы до него добраться. Сперва вы подниметесь по небольшой лестнице, а затем пойдете по длинному коридору, усланному ковролином. Родриго приложит ключ к считывающему устройству. Оно издаст стандартный писк. 76. Комната будет маленькая, и окна будут выходить на гостиничную парковку. Справа при входе вы увидите туалет. Слева на стене будет висеть умывальник, а над ним зеркало. Центр комнаты займут две односпальные кровати. Еще вы заметите телевизор и выполненную в импрессионистском стиле картину, изображающую пастуха ведущего стада овец. И пол, и стены будут покрыты толстым ковролином. С потолка будет свешиваться люстра с несколькими летающими вокруг мухами. Вы достанете из сумочки сэндвичи. Один предложите Родригу. Каждый сядет по центру своей кровати. Сидя на краешке, наслуженных в четверо покрывалах, вы будете есть свои сэндвичи. Вы обнаружите, что не голодны. Часы покажут 4.15 утра и вкус пищи будет вызывать тошноту. Родриго свой сэндвич станет уплетать за обе щеки. Вы заставите себя есть. Вы должны будете подкрепиться. Будет трудно продолжать на пустой желудок. Вспомните слова Льюи. Все преимущества должны быть на нашей стороне. Вы поднимете голову и посмотрите на мух, крутящихся вокруг люстры. Ее охристый оттенок напомнит вам старинные бокалы из цветного стекла. Когда Родриго доест свой сэндвич, вы протянете ему ваш. Он прикончит его в несколько укусов. Вы немного подвинетесь на кровати, назад и обопретесь на руки. Родриго встанет, возьмет с края умывальника стаканчик, снимет защитную пластиковую упаковку и выпьет один за другим 4 или 5 стаканов воды. Посмотрит на себя в зеркало, поправит волосы, затем пропустит галстук между указательным и большим пальцами и с задумчивой медлительностью станет его поправлять. Выпьет последний стакан воды, внимательно закрутит до конца кран с холодной водой и на какое-то мгновение так и застынет перед умывальником, наклонив голову и следя, не польется ли непослушная струйка. Он подойдет к кровати и ляжет на нее, недалеко от вас, прямо в одежде. Если вы отодвинетесь от края еще хотя бы чуть-чуть и откинете корпус назад, окажется, что и вы в вашем светлом платье тоже лежите на кровати. Родриго возьмет с тумбочки пульт и включит телевизор, прикрепленный по центру стены перед вами. И там, в этом замшелом уюте гостиничного номера, который останется для вас лишь местом временной остановки, на вас потечет звуковой поток новостного канала. Клер, мы сейчас находимся перед тем, что совершенно не укладывается в голове. Позади меня горит Извините, тут повсюду люди. У этого завода, который, как и сотни других зданий по всей стране, загорелся сегодня около двух часов утра, мне поступает новая информация. Клэр, через наушник. Мы имеем на данный момент свыше тысячи подожженных зданий, среди которых школы, супермаркеты, церкви, банки, склады. И напоминаю, что на эту минуту, пока я с вами разговариваю, Клэр, нет никаких сведений о лицах, стоящих за всем этим. Некоторые заявляют, что президент может выступить с обращением в ближайшие часы. Однако, повторяю, Клэр, у нас нет никаких объяснений произошедшего. Так что пока все это похоже на национальный саботаж. И начинают распространяться все более безумные слухи. Некоторые говорят даже о том, что из целого ряда семей были похищены дети. Что в разговоре с нами не опроверг один из представителей правоохранительных органов. На данный момент точно сказать невозможно, но уже ясно, что затронуты были многие города по всей стране. И представляется, что пламя за моей спиной всего лишь маленькая часть гораздо более крупного согласованного действия, согласованной атаки. Да, на данный момент я считаю, что мы можем использовать это слово, Клэр, «атаки» ответственных, за которую мы пока не знаем, и в результате которой здесь царит, могу вас уверить, Клэр, совершенно апокалиптическая атмосфера. Само собой, мы отслеживаем все новые данные, так что ситуация меняется с каждой минутой. Родриго выключит телевизор, и вы останетесь неподвижно лежать перед черным экраном. Через несколько минут голос Родриго разорвет тишину. Он скажет вам... «Завтра я высажу тебя на круге. Тебя подберет Ма». Едва закончив говорить, он вытянет левую руку и щелкнет выключателем. Свет погаснет. И только луна продолжит слабо освещать ваше платье и костюм Родриго. Стоило бы задернуть шторы, чтобы оказаться в полной темноте. Но мы не попросили сделать это ни вас, ни Родриго значит, вам придется принять мысль, что такое освещение нас устраивает. Ваше спокойствие тоже могло бы нас обрадовать. Однако мы знаем, мы предвидели, что, несмотря на все меры предосторожности, несмотря на мягкий лунный свет и успокаивающий эффект ковролина, в вашей голове закружатся образы. Того, что вы уже пережили, и того, на что вам пришлось пойти, чтобы сделать это возможным, а также того, что еще осталось совершить. Родриго заснет, а вам захочется разбудить его и поговорить с ним, касаться его, слушать, как он говорит, но ваши тела непременно должны оставаться друг от друга на расстоянии, и Родриго покажется вам самозванцем, в одежде, взятой у мужчины, в костюме, в котором тот ходил на работу, и в котором был тогда на встрече в банке, в безупречно сидящем на мужчине костюме, который на Родригу смотрится слишком просторным, в костюме мужчины, которого мы попросили вас понять и полюбить. Что вы и сделали. Все снова и снова будете думать обо всем этом, о людях, с которыми вы жили и которых оставили. Все это было частью плана, вы играли свою роль на вашем уровне. А этой ночью ваша роль будет состоять в том, чтобы лежать на кровати рядом с Родриго. Он в костюме, вы в светлом платье. Смотреть в потолок и глубоко дышать, чтобы успокоить накатывающуюся тошноту и эти бесконечные негативные мысли, которые овладеют вашим разумом. Вам захочется кричать, развернуться, схватить подушку и бить ею направо и налево, по стенам, по умывальнику, по Родригу. Вы подумаете об этом человеке из Чикаго, убитом тремя братьями. У вас будут видения, в котором Елена ушиблась о камень, ищет вас, зовет, лежит в кустах, покрытая грязью, дрожащая и раненная, Или на поляне, лицом вниз, а по ее телу бегают насекомые, И вам придется бороться с этими видениями вы захотите узнать что будет дальше вы станете читать эти строки при свете луны чтобы хоть в чем-то разобраться чтобы успокоиться но мы можем сказать лишь одно вы сделали то что было нужно что всеми прочими соображениями необходимо пренебречь вам нужно будет учиться укращать свой страх Лежа рядом с Родриго. Как лесли с Хуаном Габриэлем, но без любых намеков на настоящую близость, на допустимое или необходимое общение. В вашем сердце будет пусто, пусто и холодно. То, что Родриго спит, приведет вас в отчаянии. Невозможность просто поговорить с ним о Елене вызовет тошноту. Вам будет душно в этой комнате. Покажется, что у вас что-то отняли. Вы увидите, как свет фар скользит по стенам и потолку. И вам захочется растормошить Родригу, поговорить с ним. Однако вы будете знать, что ваше волнение нельзя передать словами. Что нужно держаться до конца. Что вы уже слишком многое сделали, чтобы теперь повернуть назад. А главное, вы будете знать, что если вы заговорите с Родригу, он вам не ответит. Наступит утро. В тот момент, когда за окном выключат все фонари, вы поймете, что свет, падавший на вашу одежду и кожу, шел не от луны, а от одного из прожекторов, нависающих над парковкой. Родриго откроет глаза. Семьдесят седьмое. Первое, что бросается нам в глаза в начале девятой серии третьего сезона Лесли Джонс, это пустынный фон. Потом появляется Хуан Габриэль Палмерос, вернее его рот, в окружении усов и бороды, которые резко контрастируют с пустынным фоном. Потом в этой девятой серии мы немножко отходим в сторону. Хуан Габриэль Палмерос стоит в одинокой телефонной будке. Чуть подальше виднеется Мазда, а также Джонна, Джонна и Пеппа. Джонна похоже рассказывает Пеппе какую-то шутку. Пеппа неподвижен. Вокруг них деревянные бараки, у дверей которых бродят усталые мужчины. Телефонная будка уменьшилась с Хуаном Габриэлем внутри. Пеппа нетерпеливо взмахивает рукой, и мы видим. «Мы уже на высоте вертолетов, что Хуан Габриэль повесил трубку. Он возвращается к Пепе. «Но контеста! Дебе эстар хадо. «She's not picking up! She must be driving!» Не отвечает. Наверное, она за рулём. «Мьерда! Сетарда! Сетарде demasiado. Fuck, She's talking too long! She's talking too fucking long!» Черт, она опаздывает. Она уже должна быть здесь. «Кальматы!» Эстеэн камино. Чилмен, she's coming. Эй, hey, успокойся! Едет она. Джонна отошел, чтобы приударить за девушкой, выглядывающей из окошка киоска. Он шутит, девушка от души смеется. Когда к нему подходят братья, он поворачивается к ним. Энтонсес? Соу? Ну что? Но деберья тардар. She shouldn't be long. «Она скоро будет». Джон набросает взгляд на женщину, которую он завоевал сегодня. I'll be back in a minute. «Я сейчас вернусь». Он хлопает по кромке оконного проема, словно заключая с девушкой сделку, и вместе с братьями садится на тротуар. Несколько минут спустя мы замечаем на горизонте «Шевроле». Это едет Лесли Джонс. В конце концов, все разрешится. Братья вздыхают с облегчением. Она открывает дверцу. Она выглядит утомленной. Прямо тут, среди бараков, на глазах у местных мужчин, которые шатаются вокруг без дела, и девушки, продолжающие поглядывать на Джона, Лесли дает братьям чемодан. Братья неохотно благодарят ее. Лесли им не слишком нравится. «Ну да ладно». Маны из маны. Хуан Габриэль обнимает ее в последний раз. Не стоит здесь задерживаться надолго. Лесли уезжает, лавируя среди мусора, который ветер разносит по улице. Следующий кадр. Лесли замечает в зеркале заднего вида полицейскую мигалку. Она съезжает на обочину. Обычная проверка. Она чуть превышала скорость. Глаза жгло от усталости. И она жала на газ, чтобы вовремя успеть в офис. Но мы сразу догадываемся, что эта рутинная проверка сыграет свою роль в оставшейся части сезона. Лесли влипла в какую-то неприятную историю, и пока непонятно, каким образом она сумеет из нее выпутаться. Полицейские отдают ей документы и возвращаются к своей машине. Она уезжает в ночь оставляя ее позади. Она не может пошевельнуться, так и сидя за рулем на обочине этой длинной, этой бесконечной дороги. 78. Родители Елены прождут их больше восьми часов. Восемь долгих часов они будут не в состоянии хоть чем-то себя занять. Будут смотреть друг на друга, не зная, что сказать не будут отвечать на звонки друзей, не будут спать. Как давно в их жизни не выдавалось другой такой бесконечной ночи. Увидев, как те приехали, как паркуются возле их джипа, они ощутят облегчение. Они впустят их в дом через дверь гаража. 79. И вот они войдут строем, сунув большие пальцы под ремни широкоплечие, в синих форменных куртках, давя ботинками кусочки бетона и штукатурки, которыми будет усыпан пол в прихожей. Войдя в гостиную, они с недоумением оглядят все еще обмотанную пластиковой пленкой мебель, голые стены. Один из них кашлянет. Она позовет сына. — Шарль, подойди, пожалуйста. Через несколько минут появится сын. Он будет ошеломлен количеством полицейских, собравшихся в его доме. «Привет, Шарль! Я комиссар Дюмон. Мы хотим задать тебе пару вопросов». Сын снова опишет все, что видел. «Вас, Родриго, между вами Елену, дым, суматоху, крики на улице». Его родители будут стоять порознь, слушать вопросы и ответы. Потом их тоже допросят. Они кое-что уточнят, объяснят, как именно развивались события, расскажут о вас, о Родриго. Вспомнив о чем-то, она отойдет, пороется в сумочке и выудит визитную карточку Родриго, вручит ее полицейским. Те станут передавать ее друг другу. Первый поднесет прямо к сощуренным глазам, чтобы лучше разобрать имя и номер телефона. Второй, наоборот, вытянет перед собой руку, чтобы рассмотреть издалека. Третий перевернет пустым оборотом кверху, а потом снова с сомнением прочтет напечатанное на лицевой стороне имя. Микаэль Мюллер, страховой эксперт. Восьмидесятые. В каком-то кабинете, совсем в другом месте, составляют ориентировку. К ней прилагается старая фотография. Подозреваемый узнаваем. Сереговухи и мрачный взгляд человека, которому нечего больше терять. 81. В Чикаго уже стемнело. Ричи в тревоге звонит матери Лесли. Та повторяет ему то, что сказала ей дочь. Срочное личное дело — Она на пару дней оставила ей малышку. Ричи отвечает парой уместных в такой ситуации фраз и вешает трубку. В это же время пуэрториканцы в облаке пыли на всех парах мчатся к мексиканской границе. 82. Ваши шаги прошуршат по ковру. Вы сбрызнете себе лицо водой. Вы с Родриго будете действовать слаженно. Ваши движения будут точны и бесшумны. Он сходит в туалет, а вы поправите лямку платья. Он почистит зубы, а вы заново застегнете сандалии. Подняв голову, вы увидите, что он уже стоит у окна и машет вам рукой. Вы подойдете. Он пальцем укажет вам на парковку. Там будут стоять две полицейские машины. Невдалеке от Сузуки вы заметите мотоцикл соседа. Родриго заправит свою и вашу постель, уничтожит все следы вашего пребывания. Он взобьет подушки и разгладит покрывало. Когда он будет поднимать с пола упавший телевизионный пульт, его карман завибрирует, раздастся звонок. Он взглянет на экран и передаст телефон вам. Вы ответите. Послышится голос мужчины, и вместе с его голосом из трубки будто бы вырвется облачко гнилого воздуха. «Послушайте», — скажет он, — «будьте благоразумны, мы просто хотим забрать Елену». Ваш собственный голос будет спокойным. «Она уже не со мной». Он разволнуется, попытается сдержаться. «Где она?» «Она в порядке», — скажете ему вы, «не беспокойтесь, она в порядке» и услышите, как его жена спрашивает откуда-то со стороны, «Елена уже не с ними?» Вы представите, как стоящие вокруг них полицейские подают им знак продолжить беседу. Он снова спросит у вас, где Елена. Вы не ответите. Трубку возьмет она. Она станет вас умолять. «Прошу вас, скажите нам, где Елена?» Звук вашего и ее дыхание смешается с едва слышными помехами на линии. «Что мы вам сделали?» — продолжит она. «Где вы?» Вот неизбежные вопросы, к которым вам следует быть готовой. «Скажите нам, где вы, и мы приедем забрать свою дочь». Что-то в таком духе, с примесью паники. А вы ответите, что это невозможно, что начатое должно продолжаться и что вам придется повесить трубку. Родриго наденет пиджак. Но что значит начатое? Что вообще происходит? Вам нужны деньги? В этом дело. Мы можем дать вам денег. Да скажите же нам, в конце концов. От вашего молчания они оцепенеют. Пожалуйста, взмолятся они наконец. Эти остатки вежливости прозвучат, как прощание с их прежней жизнью. Пожалуйста, прощание-мольба, которая ничего и никак не изменит. Родригу возьмет канистру и знаком покажет, что все готово. Вы отключите телефон. Передадите его Родригу, и он бросит его в мусорную корзину. А потом в последний раз оглядит комнату. Вы выйдете в коридор. Вы уверенным шагом пойдете рядом друг с другом. Родриго рядом с вами, а вы рядом с ним. 83. Полицейские извинятся. Подразделения перегружены. Обращения рассматриваются в порядке поступления. Им сообщили, сколько было подозреваемых, теперь нужно ждать. Вы сделали все, что должны были. «Не беспокойтесь, мы их найдем. Наши патрули работают по всей стране, мы все сейчас на военном положении. Рации, закрепленные у них на бедрах, застрекочут». Она предложит им кофе. «Спасибо, мадам, но нам пора». «Вам пора?» — насторожится она. «А как же моя дочь? Вы не будете ее искать?» «Нет-нет, конечно, будем», — попытается успокоить ее комиссар. «Как только нам удастся отследить звонок, мы вам сообщим». «Но, как мы уже вам сказали, это, вероятнее всего, займет какое-то время». Она обратится к одному из молодых полицейских, стоящих рядом с комиссаром. «Вы не станете обыскивать дом, собирать улики?» «Нет, не сейчас», — ответит ей комиссар. «Сначала нам нужно обойти квартал. К несчастью, пострадали не только вы». Знаю, вас это не успокоит, но имейте в виду, вы не единственные. Дом номер двенадцать. Это вон тот, напротив? Да, ответит она. И лишь затем осмелится спросить. Неужели и они тоже? Да, они тоже. Их сын. Вы его знали? Она онемеет. Вы знали его, мадам? Немного. Хорошо, продолжит комиссар. Мы обязательно вернемся и вас допросим. Она захочет узнать, есть ли у них еще какие-то сведения о виновных, об их мотивах. «Нет, мадам, мы вообще ничего не знаем», — начнет было комиссар. Но его прервет коллега, который вбежит в комнату весь в поту. «Их мотоцикл! Их мотоцикл!» «Что мотоцикл?» «Рожай уже, Андре!» «Их мотоцикл нашли!» «Где? Когда?» «Вот только что!» «Нам передали...» Один из отрядов обнаружил их мотоцикл перед какой-то гостиницей. Номерной знак совпадает. На месте уже работают офицеры, двое полицейских. Он говорит, что нам нужно просто... просто схватить их. 84. -е. Вы выйдете в вестибюль гостиницы, и портье вытаращит на вас глаза. Какой-то голос велит вам не двигаться. «Не двигайтесь, это полиция!» вы попытаетесь вырваться, но они бесцеремонно скрутят вам руки и тут же наденут наручники. А теперь успокойтесь. Их будет трое. Старший по званию, со светлыми волосами и тремя полосками на погонах, будет допрашивать вас, пока двое других будут с силой давить вам на затылок. Второй мотоцикл на парковке тоже ваш. Да лучше сдохнуть, не сдержавшись, выдавит Родригу, поднимая глаза. «Сколько вас в гостинице?» Продолжит немолодой полицейский в погонах, не теряя и талики хладнокровие. Но ни вы, ни Родриго ему не ответите. Он в замешательстве оглядит вас. «Так, ладно, грузите этих двоих, идем обыскивать номера». Молодые полицейские подчинятся его приказу. Они заберут у вас канистру и вытолкают вас на улицу. В нескольких метрах от входа первый скажет второму «Я ими займусь, иди и помоги командиру». А потом поведет вас к припаркованной чуть дальше машине. На полпути он обернется, убедится, что его коллега уже вошел в вестибюль гостиницы и свернет в сторону. Посреди парковки он маленьким ключиком расстегнет ваши наручники вы потрете себе запястье. «Не теряйте времени», шепнет полицейский, возвращая вам канистру. Пробираясь мимо стоящих машин к мотоциклу Родригу, в 15 метрах от себя, за большими окнами гостиничного ресторана, вы заметите соседа. Он будет увлеченно беседовать с кухонным работником, будет широкими жестами указывать ему на парковку, на Сузуки, на ближайшую дорогу. Увидев его, Родриго фыркнет. «Гляди на этого осла. Не дайте ему приблизиться. Напомните ему, что сосед, как и все остальные, ни в чем не виноват. Линии и тела — таковы были слова Льюи. Линии и тела, сталкивающиеся в пространстве. Вот и все, что мы собой представляем». Напомните ему эти слова о линиях, скажите ему об этом, о линиях и телах, покорных воли ветра, и повторите ему, что он сейчас всем рискует, что нужно как можно скорее исчезнуть, что нужно следовать протоколу, каждый обязан следовать собственному протоколу, повторите вы. Мы уже близки к цели, вы повторите ему это и все же, когда он сядет на мотоцикл, вы не сможете его остановить, и он притормозит и стукнет в окно ресторана тыльной стороной руки, оттопырив средний палец. Последнее, что вы увидите, изумленные злые глаза соседа. Его лицо зальется краской, левая рука оттолкнет кухонного работника, короткие ножки придут в движении вы представите себе невидимую вам улыбку Родригу. И, уезжая все дальше, будете вновь и вновь вспоминать соседа, каким вы его сейчас увидели. Усталое лицо, плохо выбритый подбородок, мешки под глазами. Вы снова вспомните, как регулярно встречались с ним там, в районе с аккуратно постриженными газонами. И это воспоминание покажется вам неясным, подернутым дымкой».